Как выловить рыбку без труда? Есть еще одна область применения морских локаторов. Это ловля рыбы. Нет-нет, речь не идет о звуковых пушках, глушащих рыбу. Мы можем ловить рыбу так же, как обычно это делает дельфин. Необходимо послать не слишком мощный звуковой сигнал, получить его отражение от рыбьего косяка и, установив его местоположение, направить туда рыболовное судно. Однако есть и более интересный способ ловли рыбы. Мало узнать о том, где она находится, и запустить на глубину огромную сеть – трал. Ведь пока трал вытаскивают, часть рыбы успевает выскользнуть из-за Чтобы это предотвратить, в горловине трала устанавливают специальный эхолокатор. Его включают тогда, когда считают, что сеть уже достаточно заполнена рыбой. Эхолокатор испускает записанные звуки, излучаемые дельфинами во время охоты на рыб. Этого пугала оказывается достаточно для удержания рыбы в сети. Кроме того, эхолокатор с помощью сигналов, выводимых на экран, позволяет точнее нацеливать трал. Изучение распространения звуков под водой дало ответы на многие вопросы. Например, Как точнее узнать, близко ли от нас рыбья стаи? Или каким образом переговаривается кит со своими родственниками, находящимися от него так далеко, что вроде бы на таком расстоянии любой звук должен заглохнуть? Оказалось, что внутри океанской толщи существуют будто бы каналы, по которым звук, как в трубе, способен проходить, не рассеиваясь большие расстояния. Поэтому волна, например, от произведенного под водой взрыва, может распространиться чуть ли не до обратной стороны поверхности земного шара на расстояние более 10 тысяч километров. Не исключено, что подобного рода природными волноводами пользуются и обитатели подводного царства. Вообще мир звуков там, как теперь стало ясно, очень богат. Просто человеческое ухо не приспособлено к их восприятию под водой. Когда-то еще Леонардо да Винчи предлагал слушать рыбьи разговоры, приставив к уху мокрое весло, другой конец которого опущен в воду. Но раз кто-то там говорит, значит, есть и восприимчивые к звукам слушатели. Исследования подводной акустики важны еще и потому, что деятельность человека заметно отражается на обитателях рек, морей и океанов, помимо прочего, и из-за воздействия звуков. Шум судовых двигателей, работа плотин и мощных гидролокаторов, подводные взрывы и бурение скважин, все это крайне вредно влияет на живые существа. Попросту говоря, Они настоящим образом глохнут, ведь их слух рассчитан на прием пусть многообразных, но природных, а не искусственных звуков. Гидробиологи и биоакустики выяснили, что киты меняют свои миграционные маршруты, стараясь избежать встреч с судами и иными источниками шума. Он вреден также для развития рыбьей икры, для роста и размножения креветок и многих морских животных и даже сказывается на их поведении. Жаль, что в океане нельзя выставить, как на некоторых сухопутных дорогах, знаки, ограничивающие и даже запрещающие применение звуковых сигналов.